и только через этот пожар отыскалась. Совершенная ложь -с. Но когда они о Нине не заговорил, то даже захныкал. Благороднейшая особо Нина Александровна, хоть на меня и сердито. Вы не знакомы? Почти что нет -с. Но всею душой желал бы. Хотя бы только для того, чтобы пред нее оправдаться. Нина Александровна в претензии на меня, что я будто бы развращаю теперь ее супруга пьянством. Но я не только не развращаю, но, скорее, укращаю его. Я его, может быть, отвлекаю от компании пагубнейшей. При том же он мне друг-с, и я, признаюсь вам, теперь уж не оставлю его-с. То есть даже так -с. Куда он, туда и я. Потому что с ним только чувствительностью одною и возьмешь. Теперь он даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя втайне рвется к ней и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро, вставая и надевая сапоги, не знаю уж почему в это именно время. Денег у него нет, -с. вот беда, а кто и без денег явиться никак нельзя. -с. Не просил он денег у вас, многоуважаемый князь? Нет, не просил. стыдиться Он было и хотел, даже мне признавался, что хочет вас беспокоить, но стыдливс так как вы еще недавно его одолжили, и сверх того полагает, что вы не дадите. Он мне, как другу, это излил. А вы ему денег не даете, князь? Многоуважаемый князь, не только деньги, но за этого человека я, так сказать, даже жизнью... Нет, впрочем, преувеличивать не хочу. Не жизнью, но если, так сказать, лихорадку, нарыв какой-нибудь или даже кашель то ей богу готов буду перенести если только за очень большую нужду ибо считаю его за великого но погибшего человека вот с не только деньгис стало быть деньги даетенец денег я не вался и он сам знает что я и не дамс но ведь единственно в видах воздержания и исправления его теперь увязался со мной в петербург Я в Петербург ведь еду, чтобы застать господина Фердыщенко по самым горячим следам, ибо, наверное, знаю, что он уже тамс. Генерал мой так и кипец, но подозреваю, что в Петербурге улезнет от меня, чтобы посетить капитаншу. Я, признаюсь, даже нарочно его от себя отпущу, как мы уже и условились, по приезде тотчас же разойтись в разные стороны, чтобы удобнее изловить господина Фердыщенко. Так вот, я его отпущу, а потом вдруг, как снег на голову, и застану его у капитанши. Собственно, чтобы его пристыдить, как семейного человека, и как человека, вообще говоря. Только не делайте шуму, Лебедев. Ради Бога, не делайте шуму. В полголоса и в сильном беспокойстве проговорил князь. онец собственно, лишь чтобы пристыдить и посмотреть, какую он физиономию сделает. Ибо многое можно по физиономии заключить уважаемый князь, и особенно в таком человеке. «Ах, князь, хоть и велика моя собственная беда, но не могу даже и теперь не подумать о нем и об исправлении его нравственности. Чрезвычайная просьба у меня к вам, многоуважаемый князь, даже, признаюсь, затем, собственно, и пришелся. С их домом вы уже знакомы и даже жили у них-с. То если бы вы, благодушнейший князь, решились мне в этом способствовать, собственно, лишь для одного генерала и для счастья его, Лебедев даже руки сложил как бы в мольбе. Что же? Как же способствовать? Будьте уверены, что я весьма желаю вас вполне понять, Лебедев. единственно всей уверенности я к вам и явился. Через Нину Александровну можно бы подействовать, наблюдая и, так сказать, следя за его превосходительством постоянно в недрах собственного его семейства. Я, к несчастью, не знаком с. К тому же тут и Николай Ордолеонович, обожающий вас, так сказать, всеми недрами своей юной души, пожалуй, мог бы помочь... Нет. Нину Александровну в это дело... Боже, сохрани. Да и Колю... Я, впрочем, вас еще, может быть, и не понимаю, Лебедев. Да тут и понимать совсем нечего. Даже привскочил на стуле Лебедев. Одна, одна чувствительность и нежность. Вот все лекарство для нашего больного. Вы, князь, позволяете мне считать его за больного Это даже показывает вашу деликатность и ум. Объясню вам примером для ясности, взятым из практики. Видите, какой то человек -с. Тут у него теперь одна слабость к этой капитанше, к которой без денег ему являться нельзя, и у которой я сегодня намерен накрыть его, «Для его же счастья-с». Но, положим, что не одна капитанша, а совершен даже настоящее преступление, но ну, там, бесчестнейший проступок какой-нибудь, э, хотя он и вполне не способен к тому, то и тогда, говорю я, «одною благородную, так сказать, нежностью с ним до всего дойдешь, ибо чувствительнейший человек -с. Поверьте, что пяти дней не выдержит, сам проговорится заплачет и во всем сознается и особенно если действовать ловко и благородно через семейный и ваш надзор за всеми так сказать чертами и стопами его о благодушнейший князь вскочил лебедев даже в каком то вдохновении я ведь и не утверждаю что он наверное я так сказать всю кровь мою за него готов хоть сейчас излить хотя согласитесь что невоздержание и пьянство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 Это очень важно -с. И, э, так сказать, мне сказал это сейчас Коля. А ему давить отец, которого он встретил в шесть часов, в седьмом, в сенях, когда вышел за чем-то. И князь рассказал все подробности. Ну вот-с. Это что называется след -с. Потирая руки, неслышно смеялся Лебедев. Так я и думал -с. Это значит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 Не делайте шуму. Я вас прошу, Лебедев, я вас умоляю. В таком случае, клянусь, я буду содействовать. Но чтобы никто не знал, чтобы никто не знал, будьте уверены, благодушнейший, искреннейший и благороднейший князь, вскричал Лебедев в решительном вдохновении. Будьте уверены, что все сие умрет в моем благороднейшем сердце. Тихими стопами вместе. Тихими стопами -с. вместе, я же всю даже кровь мою, сиятельнейший князь, я низок и душой, и духом, но спросите всякого даже подлеца, не только низкого человека, с кем ему лучше дело иметь, с таким ли, как он, подлецом, или с благороднейшим человеком, как вы, искреннейший князь. Он ответит, что с благороднейшим человеком, и в том торжество, добродетели». До свидания, многоуважаемый князь, тихими стопами, тихими стопами и вместе с.